Глава 15. Вопрос «Правильно ли я понял?» В предыдущей главе мы говорили о важности сопереживания. Точное понимание того, что думает и чувствует другой человек, чрезвычайно важно при налаживании личных и деловых отношений, включая торговлю. Самую большую ошибку в пропаганде своих идей и проталкивании своих планов – Мы делаем, когда не умеем выслушать другого человека. Такое поведение обречено на провал, потому что собеседник просто замыкается. Но как научиться точному пониманию? Спрашивайте. Вы, должно быть, заметили в предыдущей главе, что каждый пример мысленного и чувственного сопереживания заканчивается вопросом. Этот прием называется «вопрос». Вопрос – один из наиболее полезных приемов общения и, возможно, самый легкий. Однако есть несколько ошибок, которые люди почти всегда совершают, когда только его начинают осваивать. Используя вопрос, вы задаете осторожные пробные вопросы, чтобы больше узнать о том, что думает и чувствует другой человек. Ваша цель – раскрыть другого человека словно книгу, а не захлопывать его или просто прекращать разговор. В предыдущей главе мы говорили о том, что вы никогда не можете быть уверены в своем понимании того, что думает и чувствует другой человек. Вопрос дает собеседнику возможность сказать вам об этом и показывает, что вы искренне заинтересованы узнать о нем больше. Вопрос идет рука об руку с сопереживанием. Сопереживая, вы пытаетесь точно понять мысли и чувства другого человека. Пользуясь приемом вопрос, вы приглашаете собеседника больше рассказать вам о том, что творится у него внутри, проявляете любопытство, желание узнать, как он видит ситуацию и что чувствует. Вы также даете ему шанс сказать, правильно ли вы понимаете то, что он пытается сказать. Вопрос можно использовать различными способами. Прежде всего, нужно больше спрашивать о том, что думает и что чувствует человек. Далее приведены несколько примеров. Расскажи мне еще об этом. Мне действительно интересно то, что ты только что сказал о... Как ты видишь ситуацию? Хочу знать больше о том, что ты чувствовала, когда... Расскажи мне еще о том, что случилось и что ты чувствовал. Во-вторых, вы можете спросить, правильно ли вы поняли слова и чувства другого человека... «Похоже, ты чувствуешь себя одиноким и расстроен, а, возможно, даже зол на меня. Я правильно тебя поняла?» «Похоже, ты сейчас действительно расстроен. Ты чувствуешь это?» В-третьих, можно использовать открытые вопросы, чтобы вынудить другого человека сказать больше. «Хотелось бы услышать об этом больше. Твои слова кажутся очень важными». Расскажи мне еще о том, что ты думаешь об этой проблеме. в четвертых можно использовать открытые вопросы для того, чтобы заставить собеседника задуматься и решить проблему. Какие у тебя на этот счет идеи? Ты подумал, как нам подойти к этой проблеме иначе? Что, по твоему мнению, будет полезно? Вопрос будет наиболее эффективен, Если вы задаете вопросы доброжелательным приятным тоном. В зависимости от вашего тона вопрос может прозвучать саркастично или уважительно. Необходимо, чтобы собеседник услышал искреннюю заинтересованность в своих чувствах и взглядах. Доброжелательное любопытство поможет ему расслабиться. Если вы звучите требовательно, обиженно или агрессивно, человек не захочет раскрыться перед вами. «Язык вашего тела не менее важен, чем слова. Если ваши руки скрещены на груди, и вы хмуритесь, собеседник заметит это и почувствует себя отверженным». В главе 11 вы прослушали о Абари, который был убежден, что его партнер Ричард излишне контролировал его. Когда он парковал машину возле кинотеатра, Ричард сказал, «Почему ты не припарковал машину там?» «Вместо того, чтобы трижды объезжать парковку?» Спор разгорелся, потому что Барри не понял чувств Ричарда и не высказал своих. Что мог он сказать в этой ситуации? Вот что мы придумали вместе с Барри. «Ты прав, Ричард. Я мог бы припарковаться там, и это сэкономило бы нам время. Но я чувствую себя немного неловко, потому что голос у тебя какой-то резкий». «И кажется, что я тебя раздражаю. Мы можем поговорить об этом?» Таким ответом Барри принимает критику Ричарда, раскрывая скрытую агрессивность прямым, но осторожным способом. Он спрашивает Ричарда, не расстроен ли он, и уважительно выражает свои собственные чувства. Это хороший пример вопроса. Поначалу такой тип общения может показаться неудобным для них, поскольку оба они привыкли избегать конфликтов. Если они станут говорить о своих чувствах более открыто, у них будет возможность наладить доверительные отношения впервые за многие годы. Преждевременное решение проблемы. Мы совершаем одну из самых распространенных ошибок при использовании приема вопрос, когда спрашиваем раздосадованного человека, как ему помочь в его проблеме. Решение проблем эффективно в деловой обстановке, но может быть бесполезным, когда вы беседуете с другом или родственником, который находится в расстроенных чувствах. В большинстве случаев человеку нужно просто выговориться. Если вы пристаете к нему со своей помощью, то вызовите лишь раздражение. Преждевременное решение проблемы не дает человеку выразить свои чувства – Рассказать вам, что он обижен и раздражен. Кроме того, такое поведение ставит собеседника в униженное положение. У него возникла проблема, а вы такой умный, что способны решить все проблемы сразу. Решение проблемы не всегда является ошибкой. Здесь важно правильно выбрать время. Если вы пытаетесь решить ее до того, как человек выговорился, или когда напряжение слишком высоко, Ваши усилия будут напрасны, так как собеседнику необходимо высказать свои чувства. Однако, если вы его слушаете и разделяете то, что он сказал, побуждая его раскрыться, то необходимость решать какую-то проблему может отпасть сама собой. Часто реальная проблема состоит лишь в том, что вы не слушали. Краснодеревщик Дин во время одного из занятий сказал мне «Доктор, Моей жене кажется, что вы мне нисколько не помогли. Она считает, что у меня нет никакого прогресса. Допустим, я ответил так. Дин, что, по вашему мнению, я мог бы сделать, чтобы помочь вам? Такой ответ можно было бы рассматривать как хороший вариант приема вопроса. Но это не так. Его нельзя считать эффективным по нескольким причинам. Прежде всего, Дин, конечно, не знает, что делать, чтобы помочь ему. В конце концов, он пришел ко мне именно для того, чтобы я помог ему. Предполагается, что я эксперт в этой области. Во-вторых, я не спросил, что чувствует он или его жена. Возможно, сам он ощущает, что я сильно преуспел, а его жена расстроена и огорчена из-за чего-то другого. Может быть, он чувствует, что терапия не очень удачная, но боится меня огорчить и говорит, что лечением недовольна жена. Кроме того, я не спросил о проблемах, которые тревожат его жену, о том, что она имеет в виду, говоря, что у него нет никакого прогресса. Возможно, у него низкая самооценка. Может быть, он пьет? Или это семейный конфликт? Возможно, есть важная проблема – на которой мы должны сосредоточиться. Поставьте себя на мое место и подумайте, можно ли ответить лучше? Запишите свой ответ на отдельном листе бумаги и только потом продолжайте прослушивание книги. Свободно используйте любые приемы общения, о которых узнали, например прием обезоруживающий или мысленного и чувственного сопереживания но обязательно применяйте при этом вопрос. Ступень 5. Исправленный ответ. Вот ответ, который кажется мне верным. «Дин, с удивлением слышу это. Я всегда думал, что у нас отличные результаты. Но, возможно, я неправильно понимаю ситуацию и очень рад, что вы сказали мне о том, как относится к этому ваша жена». «Расскажите подробнее, что она сказала, и что вы сами чувствуете по этому поводу. Если мы где-то ошиблись, то сможем исправить ситуацию и пойти в нужном направлении». В этих словах выражено уважение и сделана попытка обсудить ситуацию, чтобы продвинуться в терапии. Подходы, которые вы теперь знаете, обезоруживающий прием, приемы мысленного и чувственного сопереживания – помогут вам стать великими слушателями. Но хорошее общение требует не только умения слушать. Мысли и чувства другого человека чрезвычайно важны, но не менее важны и ваши мысли и чувства. Если хотите, чтобы люди слушали вас и уважали вашу точку зрения, придется сочетать умение слушать, сопереживание, с эффективным самовыражением, уверенность в себе, В духе приятия и заботы, уважения. Если какой-то из этих трех компонентов отсутствует, ваши усилия, возможно, не будут эффективны. А теперь я хочу научить вас разговаривать так, чтобы люди вас слушали.